Глава седьмая Я нахмурилась. Лориан посмотрел на меня в упор. «Это хороший план», — опередила я его. «Я понимаю». «Я защищу Аву», — уверенно произнес Элджин. «К тому же я свидетель во время брачного ритуала Элины и буду стоять вместе с Амари, с Авой у алтаря. Ее никто не тронет в моем присутствии, а если такое произойдет, ты всегда будешь рядом». «Мне это не нравится», — покачал головой Лориан. «Но если Ава будет с тобой, это вызовет слишком много неудобных вопросов, а нам сейчас ни к чему внимания искарцев». Я сглотнула. «Они объединяются только на этапе раскрытия заговора со стороны Искарии, но что будет потом? Элджин вновь попытается избавиться от принцессы. Как быть в этом случае?» «Подумаем об этом завтра», — наконец вздохнул Лориан, — и подал мне руку. — Идем спать, Ава. — Вы спите вместе? — изумился Элджин, и его щеки вновь вспыхнули румянцем. — Лориан. — Это не то, о чем ты думаешь, братец. Нас соединила богиня, и она переносит нас друг к другу. К слову, так Ава и оказалась в доме цветка. Ничего порочного. Угомони свою фантазию. Если между нами что-то и будет, мы известим тебя в письменном виде. Элжин поморщился. — Только избавь от подробных описаний и тем более рисунков. — Как пожелаешь, — фыркнул Лориан и все-таки увлек меня на выход. Когда мы поднялись по лестнице, я осторожно высвободила руку и посмотрела на Лориана с неодобрением. Маг смерти прищурился и вскинул брови. Возможно, мы могли бы смотреть друг на друга вечно, но я все-таки решилась на легкий упрек. — Тебе не жаль, брата? Он смотрит на меня и видит умершую жену, которую любил. Ему следовало получше контролировать чувство, что он испытывал к весьма сомнительной личности. Я отропела, сложила руки на груди и перекатилась с пятки на носок. То есть ты хочешь сказать, что мы способны контролировать наши чувства? Именно это я и хочу сказать. И смотрит совершенно серьезно, будто действительно в этом уверен. Я открыла рот, но так и не нашлась, что сказать, поэтому развернулась и направилась в спальню, свою. Не прошло и секунды, как Лориан вошел вслед за мной. Здесь все осталось точно так же, как было утром. Впрочем, сейчас уже тоже за окном занимался рассвет. Мне хотелось выспаться, причем я могла это сделать наконец-то в одиночестве. Мартан у нас больше не перенесет друг к другу. — Тебе не обязательно здесь находиться, Лориан. «Мы можем выспаться, каждый в своей спальне!» Откликнулась я и вновь открыла дверь. Но Мак Смерти ее даже не закрыл. Нет, он просто привалился к ней плечом, тем самым захлопнув и внимательно смотрел на меня. По его волосам продолжали пробегать зеленые всполохи, словно выдавая усталость своего хозяина. Я и сама порядком устала, именно поэтому, возможно, и сорвалась. Слова Лориана действительно задели. Это означало, что он ничего не чувствует ко мне. Настоящие чувства невозможно контролировать. Они не поддаются логике, они просто есть. Я... я влюбилась в Лориана вопреки здравому смыслу. Я не могу с ним быть. Он брат-близнец мужа, хозяйки этого тела. Все это очень усложняет мое пребывание в этом мире и попытку начать жизнь сначала. чего ты раздражена?» — Наконец спросил он. — Тебе этого не понять, Лориан. Я покачала головой, немного смутившись. — Возможно, твой брат был прав, сказав, что ты не способен любить по-настоящему. Глаза Лориана расширились, он шумно выдохнул и выпрямился, посмотрел мне в глаза и... Ничего не сказал. Развернулся и ушел. Я тут же ощутила желание догнать его и обнять, но... Обида была слишком крепка. Лориан действительно поступил грубо со своим братом. Мне было жаль Элджина, но больше всего меня задела мысль о его безразличии. С чего я взяла, что он влюбился? Он ведь не говорил об этом. Я сделала вывод по его поступкам, обрывкам фраз. Мне показалось, что он хочет оставить принцессу и быть со мной. Но что, если мне все это показалось? Я потянулась к застежкам, но осознала, что в этом платье они на спине. Топнула ногой. Как неудобно! Я в любой момент могла позвать горничную, лишь позвонив колокольчик, но где-то внутри меня теплилась надежда, что Лориан вернется, поэтому не хотела посторонних людей в спальне. Кровать манила, но вопреки желанию отдохнуть, я мерила комнату шагами. Что он на самом деле чувствует ко мне Лориан? Он спасал меня. Но ведь это обусловлено татуировками Мартана. Он целовал меня, обнимал и смотрел так, что у меня начинала кружиться голова. Он выбрал принцессу, а после сказал, что допустил ошибку и все исправит. Он просил не волноваться и восстанавливаться. В этот момент в дверь постучали. Я сорвалась и бросилась к выходу, но тут же разочарованно вздохнула. За дверью обнаружился Леон Дегель. В пижаме заспанный и с саквояжем в руках. — Доброе утро, леди! — он подавил зевок. — Прошу прощения за столь ранний визит, но лорд Риатон разбудил меня и просил осмотреть вас. — Ну вот, еще один плюс. Он вспомнил о состоянии моего здоровья и моей ране, а я — нет. Сколько я еще буду сомневаться в чувствах этого мужчины, и нужно ли мне сомневаться? Но слова, как ни крути, тоже важны, ведь наше воображение порой дорисовывает все неверно. «А вы не спали?» — удивленно уточнил мужчина, осмотрев меня, и я кивнула, пропуская целителя внутрь. «Некоторые обстоятельства помешали мне заснуть. Говорил же я вам, покой!» «Не так вы понимаете мои слова, не так. Быть может, дело в чуждости нашего языка для вас?» Последнее было явно шуткой, поэтому я ответила слабой улыбкой. Дегель вздохнул. Я закрыла за ним дверь и прошла к кровати. Но тут вновь возникла проблема с платьем, поэтому мне все же пришлось позвать горничную, которая помогла мне раздеться. Целитель проводил привычный осмотр и лишь один раз нахмурился. «Что-то не так. Ваша магия. Ава, вы будто связаны с душой дракона». Я прикусила губой и осторожно кивнула. «Целитель меня не понял и поддался вперед. Пришлось признаваться». Я сегодня случайно призвала крылья. Лориан уверен, что я привязала к себе дракона без ритуала во время своей смерти, а когда Лориан вернул меня в тело, то вернул уже с душой дракона. Дагелис дал непонятный звук и протер лоб платком. «Вы меня удивляете, Ава. Что ж, это не слишком хорошо, такой скоротечный ритуал, поэтому ваши магические потоки словно находятся на грани выгорания». Завтрашнего дня вам показаны медитации и умеренные тренировки под моим наблюдением. Вам нужно сбрасывать излишки магии и в то же время не перенапрягаться. Задача предстоит нелегкая. Особенно учитывая, что до свадьбы Элины три дня. А насколько я знаю, вы приглашены и в качестве свидетельницы. Я нахмурилась. Кажется, что-то такое уже говорил Элджин, но в тот момент я не придала значения его словам. Деггель ушел, пожелав мне приятных снов. Я думала, что не смогу заснуть из-за непонятных отношений с Лорианом, но едва моя голова коснулась подушки, я тут же провалилась в сон. Мое утро наступило лишь к вечеру. Я спустилась к ужину, за которым меня ждали Улгур, Катюша, Леди Сивиль и Элджен. Последний прошелся по мне заторможенным взглядом и тут же отвернулся, Но леди Севиль обняла, поцеловала и усадила рядом с собой. «Как ты, моя дорогая!» Лориан сказал, что на ужин его можно не ждать. Я лишь кивнула, глядя на пустой стул во главе стола. Ощущение было странное, словно чего-то не хватало, словно привычный баланс нарушен. Олгур, будто прочитав мои мысли, проворчал. «Ох, шесть женщины! Выдумают себе всякого разного, а мужчины потом виноваты!» Сивиль наградила его возмущенным взглядом. Улгур принял его достойно. Катюша встрепенулась, не понимая, что происходит, а я позволила себе улыбку, ощутив, как обстановка в столовой накалилась. Просто между Улгуром и Сивиль летали искры. Я так соскучилась по Лориану. В последнее время я его очень мало вижу, вздохнула Катя и улыбнулась, глядя на леди Сивиль. А мы сегодня будем читать книжку о храбром паже. Мейтлок кивнула. Катюша в силу своего возраста быстро переключалась с проблем на что-то весёлое и приятное, в чем определенно был плюс. Ужин проходил в спокойной, почти домашней атмосфере, которую так мастерски создавала Катюша. Ароматные травяные лепешки, тушеное мясо с кореньями и густой ягодный морс, простая, но сытная еда, которая согревала изнутри. Элджин молчал. сосредоточенно разрезая мясо на своей тарелке. Его присутствие было незримой напряженной нотой, но он, кажется, старался не смотреть в мою сторону. Леди Сивиль, напротив, была оживлена. Она наполняла тишину светскими новостями, забавными историями из жизни, двора и теплыми расспросами о моем самочувствии. Ее забота была как целебный бальзам, — Ты просто обязана попробовать эти ягоды с медом, Ава, — говорила она, подкладывая мне еще одну порцию. — Они с севера Рошмада обладают чудесным свойством успокаивать нервы. — Благодарю, Леди Сивиль. — Ава, — недоуменно уточнила Катюша, — единственная, кого забыли предупредить об изменениях. — А почему? Ава, это же Амари. — Амари, дорогая, — кивнула Угур. Хотя ей больше нравится Ава. Только ты никому не говори, это большой секрет. Катюша важно кивнула, словно понимала всю серьезность мероприятия. После ужина мы с Леди Сивиль переместились в малую гостиную. Леди Сивиль села на низкий табурет, бережно достав из чехла небольшой изящный инструмент цвета темного меда — арфа. «Тебе нужно научиться играть на нем», — напомнила Леди Сивиль. «Хотя бы одну мелодию». Подойди ближе. Вздохнув, я признала необходимость учебы и села рядом. Я уже ознакомилась с любимыми мелодиями о Мари. расспрашивала Элджина весь день. Он оказался неохотным собеседником, знаешь ли. Я была удивлена, если бы он после произошедшего был бы разговорчивым, вздохнула я. Мне тяжело представить, что он пережил, и тем более остался в этом доме. «О, об этом тебе лучше поговорить с Лорианом», — пробормотала леди Сивиль и опустила взгляд. Я насторожилась. «Что вы имеете в виду?» «Ничего, дорогая, нам лучше уделить время музыкальному инструменту. Времени не так много до свадьбы Элины». Вздохнув, я присела рядом с женщиной. Сивиль начала объяснять устройство арфы, но я с трудом воспринимала информацию, сосредоточившись на образе незнакомой девушки — Интересно, она похожа на братьев или нет? — Какая она, Элина? Вы видели ее? Севиль подняла на меня растерянный взгляд и отодвинула инструмент, вздохнув. — Мы встречались однажды. Она очень красива. В прошлом году был ее дебютный сезон, и она произвела настоящий фурор. За ней увивались толпы женихов, но в итоге предпочтение было отдано высокому лорду Тенарису Карману. сыну одного из тринадцати членов совета. Совет состоит из древнейших родов Рошмада, и род Риатон тоже занимает почетное место в нем. «Значит, отец близнецов состоит в совете», задумчиво уточнила я, и леди Сивиль кивнула. «Эта свадьба, объединение двух сильнейших родов, весьма значимое событие для всего Рошмада. Я не знакома с Элиной близко, поэтому не могу рассуждать о ее характере или привычках», Но, скажу честно, что она больше симпатизирует Элджину. Именно он выводил сестру в свет вместе с отцом. Лориан всегда держался в стороне от своей семьи. Что же произошло в прошлом братьев, из-за чего они поссорились? Мне не терпелось открыть эту тайну, ведь, казалось, без нее я никогда не смогу узнать Лориана на все сто процентов. А у нее тоже есть необычная магия. «Ава», — вздохнула леди Сивиль, — «Давай сосредоточимся на музыке». «Музыка тоже магия», — улыбнулась Сивиль, погладив гриф арфы. «Она настраивает душу». «Тебе это сейчас особенно нужно. Я вижу, в каком-то расстройстве и замешательстве это нормально. Твоя жизнь меняется, ты находишься на перепутье. Теперь ты достаточно освоилась в этом мире, чтобы задумываться о более глобальных проблемах, а не только о повседневных. И музыка тебе в этом поможет». Пришлось соглашаться. Удивительно, но леди Сивиль в который раз оказалась права. Сосредоточившись на изучении музыки, я действительно не заметила, как все проблемы отошли на второй план, а в душе поселилась, если не спокойствие, то хотя бы улеглась тревога. Тут дверь в гостиную бесшумно открылась. В проеме стоял Лориан. На нем был простой, темный тренировочный костюм, без привычных камзолов и украшений. Он выглядел уставшим, но собранным его взгляд сразу нашел меня. «Прошу прощения за вторжение», — он слегка склонил голову в нашу сторону. вам я заберу тебя для тренировки. Ты уже слилась душой дракона, но теперь тебе нужно стабилизировать источник. Также Дегель настаивает на медитациях, и я склонен с ним согласиться». Я почувствовала, как сердце забилось чаще, не от предвкушения тренировки, а от взгляда на Лориана. Мне вновь захотелось вернуться к вчерашнему разговору, но Лориан словно избегал моего взгляда. Он отвернулся и направился к лестнице. Поблагодарив леди Севиль, я поспешила за Лорианом. «Где мы будем заниматься?» — спросила я шепотом. Следуя за ним по коридорам дома Улгура. «На улице. Я создам тепловой контур, поэтому даже вечером ты не замерзнешь. Но сначала поднимемся в мастерскую Улгура. Тебе нужно надеть брючный костюм». Надеюсь, у Улгура такой найдется. Также тихо ответил он. — Лориан, насчет вчерашнего. Давай сосредоточимся на работе. Хмуро откликнулся Лориан и постучал в резную дверь. — Заходите! — тут же откликнулся Улгур. Орк корпел над эскизами. Увидев нас, он тут же подозвал меня, а я прошла вперед, а Улгур показал мне листы бумаги. — Помнишь что о чем мы с тобой говорили? Буклеты, чтобы разносить по домам. «Я уже готовлю пробную партию!» «Как быстро!» — изумилась я и взглянула на листы. Лориан остался у входа, лишь привалился плечом к стене и задумчиво оглядывал нас. Даже в такой простой одежде он был невероятно привлекательным. Мне едва удавалось отвести взгляд, и я все-таки постаралась сосредоточиться на буклетах. «Мне очень нравится!» — вынесла вердикт и улыбнулась. «Ты рассортировал эскизы по стоимости для разных домов?» «Все так!» кивнул Улгур. «Три вида. В первом все дорогие фасоны, во втором смешанные, а в третьем достаточно простые. Лаконичные модели из доступных тканей, средней и низкой ценовой категории. Я послушался твоих советов и даже написал цены. В моем магазине будут выставлены все буклеты, чтобы каждая покупательница смогла сделать выбор, какой ассортимент ей нужен». «Звучит здорово», — вновь откликнулась я. «Знаешь, в моем мире есть еще форма обратной связи на онлайн-платформах. Искусственный интеллект сам подбирает товары, которые могут понравиться покупателям», — продолжила я. Хотя, судя по лицам Улгура и Лориана, они едва ли поняли, что я имела в виду. «Если привнести что-то такое и в наш мир, хм, предлагаю сделать сетку для оценок. Даже если покупательница не выберет товар, она оставит оценку». В следующий раз вы будете знать, что ей нравится, и делать более персонализированную подборку. Это увеличит объем работы, но вместе с тем увеличит и продажи. Улгур постучал карандашом по столу и кивнул. «Ава, откуда ты такая взялась?» «Из века маркетинговых решений», — со вздохом призналась я. «И мне нравятся перспективы и новизна, которую я смогу привнести в этот мир». «Улгур», — позвал его Лориан. Не найдется ли для Авы тренировочного костюма? «Тренировочного?» — задумчиво протянул Орк, и неожиданно в его глазах зажегся какой-то непонятный огонек. Он кивнул. «Ава, за мной! За ширму!» В тот момент я не представляла, что он для меня подготовил. Это действительно был костюм. Потрясающий, состоящий из тонких брючек, обтягивающих ноги словно лосины, при этом выгодно подчеркивающих ягодицы, и короткой рубашке, поверх которой надевался корсет, приподнимающий грудь, не тяжелый, а удобный, кожаный. На ноги я обула мягкие сапожки. Смотря на себя в зеркало и находясь все еще за ширмой, я боялась выходить. «Ава, тебе следует потороп...» Лориан не договорил, просто я все-таки появилась из-за ширмы. Медленно продефилировала к магу смерти и остановилась перед ним, сложив руки под грудью, вопросительно вскинув подбородок. Лориан молчал, неотрывно глядя на меня, лишь его кадык дернулся, явно выдавая реакцию мага смерти. «Я готова», — сказала я, но реакции не последовало. Лориан продолжал смотреть на меня и тяжело дышать. «Вот Тулгур — настоящий мастер! Умеет он лишать дара речи даже самых стойких мужчин!» «Лориан!» — позвала я его и подалась вперед — как раз так, чтобы было видно декольте. — Ты почему застыл? Передумал заниматься? — Заниматься, — повторил он и шумно выдохнул, тоже подавшись вперед. Наши губы разделяли пара сантиметров, не больше. — А во, ты опять издеваешься надо мной. — Не понимаю, о чем ты, — прошептала я и все таки подалась вперед, запечатлев на его губах невесомый поцелуй. — Лориан... простонал и мгновенно притянул меня к себе, углубив поцелуй так, что у меня закружилась голова. Я обхватила плечи мужчины руками, чтобы не упасть, а Лориан начал исследовать мое тело. При этом терзая мои губы своими так сладко и страстно, что казалось, еще секунда, и ткани на нас начнут воспламеняться. Ам! кашлянул Улгур, и мы все-таки смущенно отстранились друг от друга, но объятия не разомкнули. вы вроде заниматься собирались. И вид орка самый хитрый. Лориан мгновенно разгадал его маневр и вздохнул. — Зря я свел вас. Вместе вы доведете меня до сумасшествия. Улгур громко расхохотался, а Лориан, обхватив меня за талию, повел к выходу. Мое сердце все еще бешено колотилось, а губы горели от поцелуя. Мы ничего не обсудили, не расставили точки над «и», но при этом его летящая в тартарары выдержка говорит об очень многом. А ведь эту игру можно продолжить и ночью. У меня еще оставалось несколько головокружительных ночных сорочек от Улгура. «Почему мне кажется, что ты что-то замышляешь? Ты весьма красноречиво молчишь». «Ты идешь впереди и даже не видишь моего лица», — фыркнула я. Лориан остановился, из-за чего я почти врезалась в него. В последнее мгновение мужчина притянул меня сам, зафиксировав рукой Натальи. Мы застыли в холле перед выходом во внутренний двор и неотрывно смотрели друг на друга. Иногда мне кажется, что мы либо убьем друг друга в совместной жизни, или уничтожим весь мир, который просто не выдержит нашего союза. «Думаешь, этот мир настолько хрупкий?» — изумилась я. «Уверена, он выдерживал и не таких, как мы». Лориан покачал головой и все-таки открыл дверь, утянув меня за собой. Мы вышли на поляну. Как и обещал, Лориан раскинул тепловой контур, поэтому мне сразу стало теплее. Вечера в Рошмаде действительно были прохладными. «Первое правило», — сказал Лориан, поворачиваясь ко мне, — «не бояться. Страх — топливо для потери контроля». «Второе — довериться мне». «Третье — не сомневаться в себе». «Помни, что твой дракон уже выбрал тебя». И теперь тебе осталось совладать его силой, не дать ему выжечь вас обоих». «А такое возможно?» — уточнила со страхом. «Первое правило, Ава», — покачал головой Лориан. «Не бояться. Ты мне веришь?» «На самом деле, я доверила бы Лориану всю жизнь. Да что там, любой в Рошмаде доверил бы ему свою жизнь. Ну или почти любой. Это же маг смерти. Он и воскресить может, перейдя дорогу самой Мартани». Он уже так делал, так что чего мне бояться и тем более не доверять ему? Абсолютно. Тогда садись. Начнем с малого, с дыхания. Мы сели друг напротив друга на циновке. Он велел мне закрыть глаза, выпрямить спину и просто следить за дыханием. Вдох-выдох. Сначала мой ум метался, цепляясь за обрывки прошедшего дня, за его голос перед сном, за мелодию арфы. но его спокойный ровный голос, звучавший как метроном, постепенно возвращал меня в настоящее. «Хорошо», — сказал он через какое-то время. «Теперь попробуй ощутить не тело, а то, что внутри, источник, то место, откуда берется тепло, когда ты злишься или радуешься. Не пытайся его контролировать, просто осознай, что он есть». Я пыталась. Сначала ничего, потом... Смутное ощущение пульсации, где-то глубоко в солнечном сплетении, едва уловимое, как дрожь струны после того, как по ней провели пальцем. — Чувствую, — прошептала я. — Отлично. Теперь представь, что это озеро, спокойное, темное, а после легкий ветерок, только рябь, не волны. Не представила и ощутила, как та самая пульсация ответила, слегка заволновалась, рассыпаясь мелкими искорками под кожей. На запястьях вспыхнули слабые блики, отголоски алмазного сияния. — Сдерживай! — тут же прозвучал его голос. — Твердый, четкий. — Не давай ряби превратиться в волну. Дыши ровнее. Это было невероятно сложно. Как удержать в узде что-то живое, могучее и совершенно дикое, что рвалось наружу при первом же зове? Я чувствовала, как по спине пробегает знакомый холодок, предвещающий появление крыльев. — Лориан, я не... «Молчи и дыши!» — перебил он, и вдруг его пальцы легли мне на запястье. Его прикосновение было прохладным якорем, удерживающим меня в бушующем море. «Немного, лишь чуть-чуть!» Я выдохнула. Тонкая стройка энергии, похожая на искрящийся туман, вырвалась из меня и влилась в ладони Лориана, на которых она огасилась, видимо, очередным заклинанием мага. «Видишь?» Ничего страшного. Это всего лишь энергия, ее можно направлять. Не выпускать, а направить в пол, в землю. Представь корни. Мы продолжали. Временами у меня получалось, и я чувствовала, как буйство внутри стихает, оставляя после себя приятную, ровную усталость. Временами я теряла контроль, и тогда из земли взвивались спирали искрящегося дыма, а за спиной на мгновение... Появлялись очертания огромных полупрозрачных крыльев. Лориан был неумолим, терпелив, но строг. Он ловил каждый срыв, возвращал меня к дыханию, заставлял начинать снова. Когда он, наконец, позволил остановиться, я была мокрая от пота и дрожала от напряжения. Но внутри горел странный чистый огонек, не магии, а понимания, первого крошечного мастерства. «Достаточно на сегодня». — сказал он, отпуская мои запястья. На его ладонях остались светящиеся отпечатки, которые медленно гасли. — Завтра будет легче. Ты быстро учишься. Он встал и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Мои ноги были ватными. — Спасибо, — выдохнула я, все еще не в силах полностью прийти в себя. — Это только начало, ва, Но начало хорошее. Теперь пойдем. Тебе необходимо отдохнуть. Лориан взял меня под руку. Я почувствовала едва заметную вибрацию. Лориан опустил взгляд на один из артефактов на своей руке. Тонком браслете с небольшим сапфиром. Именно камень сейчас вибрировал, взволновав дознавателя. — Что случилось? Что-то с ее высочеством? — Нет, — покачал головой Лориана и посмотрел на меня полупустым взглядом. — Его Величество! Он мертв! Лориан Риатун. «Лориан, наконец-то!» — воскликнула принцесса и отскочила от тела отца. Я буквально влетел в королевские покои. Пятнадцать минут — непростительно долго, но раньше я просто не успевал долететь до дворца. Время еще было. Я бросился к телу короля, наплевав на придворный этикет. Сейчас этого никто от меня не требовал. От меня ждали иного. «Чудо воскрешения». «Личной магии, способной призывать души обратно, но я понятия не имел, получится ли». «Ты должен его спасти! Должен!» воскликнула Мел позади и всхлипнула. «Я не знаю, как останусь одна! Я не справлюсь!» Я проигнорировал слова ее высочества и распростер руки над телом короля. Болезнь сильно его подкосила. В последние недели он даже не поднимался из кровати. Слуги полностью ухаживали за ним — И едва ли это существование можно назвать жизнью. Но даже его дыхание охраняло его единственную дочь от посягательств тех, кто хочет власти. От ладони начала литься магия. Я сосредоточился, пропуская потоки через себя, ныряя в последние секунды души, чтобы задержать ее на этом свете. Схватить за руку. Вернуть в этот мир. Важно было не только вливать магию, но и контролировать эмоции. Понимать, ради чего я это делаю. Дар Мартана был своеволен и специфичен, но я успел хорошо его изучить более чем за пятнадцать лет использования. Время шло. Душа не откликалась. Черное, мертвое тело словно прошло не пятнадцать минут с момента смерти, а более тридцати. Но этого не может быть. Мой артефакт был точен. Такой имелся у короля и у принцессы. Жаль, что я попросил носить их только после смерти наследника. Возможно, принца бы тогда удалось спасти, будь на нем такой же артефакт. Лориан, неужели... Мили Санта начала всхлипывать. Мою руку внезапно обожгло. Вместе татуировки Мартаны. Шипя, я отдернул руку. Свет погас. Божественный знак был очевиден, чтобы его не понять с первого раза. Мартана против. Прошептал тихо, с горечью. Слишком часто я возвращал его из-за грани. «Прости, Мэл, даже я не всесилен». Всхлипы позади усилились. Мэл прижалась к моей спине и сминала кулачками тренировочную куртку. Капли слез стекали по ней, пока я сидел неподвижно, сгорбившись и чувствуя не просто надвигающиеся перемены, а лавину. «Простите, ваше высочество», — повторил еще раз, и в этот момент приблизился целитель. Он зафиксировал время смерти, а после накрыл тело короля белой тканью. Мэл расплакалась еще сильнее. Я отстранился и оставил принцессу на попечении Силвана. Сам же отправился в зал советов. Необходимо активировать артефакт для внеочередного созыва. Помимо этого, я отправил магического вестника Кайну и Рыгару Неагре. Он уже должен был прибыть в столицу, и я бы хотел видеть его как можно скорее. Кайн прибыл быстро. поклонился и приготовился слушать. жизнь с главой безопасности и предоставь мне полный отчет о том, что происходило во дворце. Мне нужно понять, точно ли смерть его высочества была естественной. Да, Мартана сама запретила его воскрешать, но что если прошло все-таки больше пятнадцати минут? На миг в глазах Кайна мелькнуло удивление и следом за ним скорбь, но он быстро спрятал эмоции. «Будет исполнено, ваше светлейшество». Когда я вернулся в королевскую спальню, Мэл уже всхлипывала тихо, но, едва увидев меня, начала рыдать. «Скоро прибудут советники», — известил я Силвана. «Ее высочество лучше увести», — прошептал целитель и отдал мне пузырек с успокаивающим. «Я уже дал ей отвара, но это в случае, если ей станет хуже». Я кивнул, подхватил Мелисанту на руки и унес из этой комнаты. Она не сопротивлялась. С отцом она уже успела проститься. Теперь целитель сделает все необходимое. Соберет коллегию для засвидетельствования, встретится с советом и изложит им причины смерти. А после статсдама займется проводами его величества в последний путь. Мэл продолжал осминать куртку кулачками, пока я нес ее по коридору. Не выдержав, она стукнула меня. «Как ты не смог? Как? Ты ведь всесильный!» «Я не всесильный, Мэл, откликнулся спокойно. «Никто не всесилен. Только богиня». «Но почему? Почему Мартана против нашей семьи?» «Не Мартана против, Мэл, а люди, что пытаются уничтожить ваш род. Мартана лишь соблюдает принципы законов мироздания. И, возможно, запретив мне возвращать его величество, она оказала нам всем услугу. Нам неведомы замыслы богов». Но принцесса не слышала. Она продолжала рыдать у меня на груди, пока я не внес ее в комнату и не переместил на кровать. Я поставил пузырек на тумбочку. Я позову Фрейлин. Нет, останься. Побудь со мной еще немного. Я нахмурился. Время еще было. К тому же мне жаль принцессу. Она отстранилась и легла на кровать, думая о чем-то своем. Я смотрел в окно. Теперь все изменится. Прошел час или около того. Время близилось к полуночи. «Мне необходимо быть к этому времени дома. Следует позвать Фрейлин. Они смогут успокоить и поддержать ее высочество». «Лориан, не уходи», — прошептала Мэл и схватила меня за руку, когда я попытался встать. «Ты мне нужен». Сердце сжалось. Мне было ее жаль. Она словно младшая сестра. Вот только Элина меня ненавидела, а Мелисанта боготворила. Мне не хватало всегда той теплоты и доброты, которую проявляло ее высочество. Я искренне хотел ее оберегать, но сейчас, видя, как она смотрит на меня, я осознавал, что причиню ей больше боли, чем хотел. Она должна смотреть на меня не здесь и не так. ни в ее спальне и не влюбленно. Мэл облизала пересохшие губы. Ее глаза раскраснелись от слез, как и щеки, но лицо при этом выглядело бледным. «Не уходи, прошу тебя. Останься со мной. Этой ночью». Я сглотнул. Сел рядом с девушкой и провел ладонью по ее волосам. Не перебирая пряди, а наоборот приглаживая их. Словно я вел разговор с маленькой девочкой. Странная ассоциация, но такая верная. Волосы а вы мне хотелось приводить в беспорядок. Хотелось видеть ее растрепанной. Картина яркая, страстная и лишь для меня, но Мелисанта. Ее мне хотелось причесать, нарядить как фарфоровую статуэтку и держаться вдали, наблюдая за ее счастьем. Мэл, Знаю, ты всегда держался отстраненно! — воскликнула она горячо и обхватила мою ладонь своими, прижимая к своей щеке. — Но я больше так не могу! Я хочу за тебя замуж, Лориан! Ты единственный способен меня спасти! Мэл. Вновь попытался я, но принцесса меня не слушала. «Хватит благородства, Лориан! Ты должен меня спасти!» Она распахнула глаза и подалась вперед. «Во дворец вечером прибыл принц Искарий. Я не могла не принять его. Чудовищное совпадение! Лориан, его высочество, воспользуется этим и надавит на совет, чтобы жениться на мне. Понимаешь? Идем в храм Шардан. Сейчас. Обвенчаемся тайно!» Время Шардан до заката. Напомнил я, и принцесса прикусила губу. «Тогда идем сразу утром. Он не посмеет делать предложение сейчас, а вот утром мы уже будем обручены». Она посмотрела на меня с надеждой, а я молчал. Смотрел и молчал, чувствуя себя настоящим мерзавцем. Ее высочество нахмурилось, начиная догадываться, и немного отстранилось. «Извините, ваше высочество. Я сделал акцент на официозе». Я не смогу взять на себя бремя власти и встать с вами у алтаря. Обещаю, что всегда буду рядом и стану защищать вас от любой опасности, но не смогу сделать вас счастливой. Ведь мое сердце уже занято. Я люблю другую. В этот момент позади что-то упало. Я резко обернулся и увидел Аву. Она оказалась здесь, случайно свалив с каминной полки любимую фарфоровую шкатулку ее высочества. Эти осколки отождествляли не просто шкатулку, а сердце ее высочества, которое мы с Авой также случайно разбили. И принцесса не была глупой. Она поняла все. И ее взгляд сказал все раньше, чем губы.